Поехал в будущую квартиру отдать деньги хохлам, долго не открывали грохот и сверление в дальних комнатах не пригласили походить полюбоваться безупречные углы и швы между плиточные Эбергарда не знали, знали хозяйку улрики лишь минуту постоял за порогом, смотря в чрево своего будущего, на возникшие плавно загибающиеся стены, проступающие черты комнат, и чуял твердое обещание «все скоро изменится». И набирал, набирал, звонил Эрне, и с разгона набрал Сигилд. «Почему Эрна не берет трубку? Я уже час звоню». «Если бы ты интересовался жизнью дочери, ты бы знал». «Она в бассейне. До пяти. Я отвезу ее домой. Я не разрешаю. Она прекрасно доберется сама на троллейбусе. С мокрой головой. Слушай, какая необходимость, чтобы девочка в двенадцать лет одна не ори меня?» «Ее заберет мой муж». «Скоро суд тебе...» «Не услышала. Отключилась». «Он же отключался. Делал больно». Теперь ее черед. Господи, господи, как он мог выбрать ее? Столько прожить. Здравствуй, Эрна, я... Успеваем. У стены, где над лавочками прибиты привинчены развешаны фены мимо, еще пятнадцать минут, дрогнули напуганные стрелки, сквозь стекло там за лягушатником с беременными и матерями грудных ихтиандров Дальние дорожки, одни шапочки. Вот это? Нет? Слишком далеко. Хрипят старцы-тренеры и заламывают руки вот так, вот так загребать и раз, раз, раз. Сразу забрать у нее номерок гардероба. Чтоб не успела подумать, не надо. Обнять, поцеловать и давай номерок. Посушим волосы. Мужчин осмотрел... Проверил в буфете — нет. И этот — нет. А тот вообще чей-то дед. Урода не запомнил. Туповатая такая морда. Вперед брюшко. Закрепился возле дежурной. Проверяла абонементы, зазывая. «Покупаем бахилы!» На выходе из раздевалок первым по справедливости занял очередь. Так давно не видел Эрну. И затрясло. А теперь увижу. Моя дочь сейчас выбежит, как вон та девчонка. Не выдерживал и все-таки оглядывался. Да нет никого. Работает же где-то, урод. Зачем срываться ему? Ради мелочной этой. Уже все, все, успел. Первый. Ну. Еще дернули стрелки. Почти. Урода он узнал сразу. Сорвался. Лопнул трос и двинулся навстречу, не успевая думать. Урод осматривал одевающихся, обувающихся, равнодушно и щекасто, посматривая вокруг. Такие ребята любят прижимать к пузу барсетки и сосредоточенно чистить фисташки, и ходят так, словно им натирают трусы. Не груби. Как бы ни хотелось, как бы давно к этому не шло, что бы ни случилось, Решается не здесь. Побеждают терпение, настойчивость и ресурс. Вы, Федор? Я отвезу Эрну сам. Ты Федя? Ушел звук. Сам весь растворился в нетерпеливом редчайшем счастье застать зло в человеческом, уязвимом для боли облике. Урод вытянул свою конечность. Пожми. Подержал не встреченный и убрал. «Я отвезу Эрну домой. Не...» — это сказал урод. «Я сам ее отвезу». Эбергард схватил его за горло, толкнул, потащил вон мимо вскочивших мамаш, охнувшей буфетчицы, срывая и отбрасывая упирающиеся руки, вытесняясь за двери по ступенькам. «Ты чё?» Отпрыгнул урод и строил из себя что-то серьезное, выставив кулаки. «Чё ты?» Это моя дочь! Ты бросил ее! Вот она, подлая дрессировка, готовность поиграть в нового папу. Воспитала Сигел в животное. Они потолкались по пацаничьи, жмурясь. И, наконец, Эбергард как следует попал кулаком в морду. — Да я тебя посажу! — отскочил урод и начал щупать скулу. Иду сейчас в травмпункт. Получаю справку. Заявляю в милицию. Я тебя посажу. А ты хоть раз в жизни видел живого милиционера? Эбергард не смотрел на него. От парковки неслась, огибая лужи Сигилд, распахнув пасть. Изготавливаясь к утробному визгу, результат должен быть гарантирован удвоенными усилиями. Гардеробный номерок получат они. Руки воняли чужими лосьонами, кремами, мазями. Сколько надо втереть, вылить на себя с утра, чтобы до сих пор так, убрав руки подальше от лица, на еще подрагивающих ногах он побрел к машине. Павел Валентинович выселся у машины. Нем и недвижим. Видел. Есть влажные салфетки? Давайте префектуру. Эбергард оттирал руки, все равно воняло охренеть. Так, Лёха Савичев. Вот кто в районе Никола-Емское заведует социалкой. Лёха, твой спорткомплекс на Союзной. Позвони. Есть там видеонаблюдение на входе. Пусть сбой какой-нибудь на последние полчаса. Все случайно сотрется. Потом заеду поблагодарю. — Да, еду на совещание по детским, твою мать, садиком Павел Валентинович, больше нет салфеток? — Убить? — Да, мог бы. — Все это огромное время ждал именно этого. Теперь порасказывают Эрне. — А может, Сигелд наконец что-то поймет? «Дурак — Дурак! — прошептал Эбергард. — Мыл руки, намыливал. Мыл и сушил, мыл еще. Жанна принесла флакон посудомоечной химии и вязкая, длящаяся, зеленая, нацедила ему в ладонь. Уволили новую девочку с секретаря. Ту, что хитрая, как начинал орать «Пропустите каждое мое поручение через сердце!» в обморок падала. А сегодня? Велел в комнате, где население принимают. Стеклянную стену поставить, чтобы зараза от посетителей в префектуру не шла. И четыре кварцевые лампы для обеззараживания и протянуло полотенце. Отмылось? Украдкой прочел. Сообщение от фрица. Говорят, папу после майских вынесут. И мобильник убил. В префектуре уже уволили за звуковые сигналы Антонову из социалки, а главспеца из управления землепользования за кашель на коллегии. Совещание обыденное, еженедельное, вел Гаврилов. Зам вице-премьера Левкина. Монстр брезгливо оглядывал строительный сброд. Строители? Хозяева их решали вопросы напрямую с мэром или Лидой. Монстру их не сожрать подтягивались долго. Шумно оправдывали опоздание, обнаруживая насморк, не снимая кожанок, попахивая табаком, а то и спиртным. Кто покруче. Присылали профессиональных присутствующих заседателей-сидельцев, гнусавых, очкариков в несерьезных вязаных кофтах, привычных занудно спорить. Кто слабее, присутствовали пузато и самолично или направляли представлять компанию позолоченных сынков старшеклассного лондонского вида. Там и сям высовывались кавказские горбоносости и посидевшие базарные кудри. Не утихали перешептывания и междуусобная грызня. Заливались запоздало погашаемые телефонные пиликанье, и перстни посверкивали со всех сторон. Монстр еле сдерживался, багровел, пух, но уволить здесь мог только понурых своих. Гаврилов каждый день в каждом округе годами любую свою мысль доносил, используя шесть фраз. «Ну, давайте! Надо усиливаться!» Усиливайтесь там, круглосуточно организуйте работу и предназначенное для пробития толстых бывалых, заржавшихся и обнаглевших кож. Что? Я что-то ничего не понял. И это другой разговор, это я понял. Указательный палец Гаврилова полз по срокам в еженедельной сводке. Строители замогильно подтверждали. Некоторые даже слегка, приподнимая зад. Будет. Обеспечим. 31 декабря. В 24.00 сдадим, и все знали. Невыполнимо. Гаврилов бу-бу-бу. Сколько каменщиков работает. Да у тебя там за неделю ничего не сдвинулось. Торчат четыре штыря арматуры, и все вы мне физически покажите свое рвение когда тепло дашь организуй круглосуточную работу а если не успеете мы вас под мэро поставим подтверждаю это другой разговор это я понял вопросы заканчиваем строители уже на вопросы вскочили как от пожара или наводнения, нашествие крыс, отпихивая стулья. Не жалея затребованный монстром художественный паркет, давясь в дверях, влезая вне доверенный гардеробу куртки, делясь сигаретами, прихватывая со стола бутылки с водой, монстр согнул к себе микрофонную, вздыбленную змейку. Сотрудникам префектуры задержаться? Эбергард уставился на Евгения Константиновича Сидорова. Первый заместитель написал положенные два заявления по собственному и на отпуск, но совещание отбывал на привычном месте, по правую руку. Хоть усох до костей, пожелтел, не разговаривал даже с секретарем, а больше не с кем, приемная вымерла, да еще, казалось, у него парализовала шею. Христианыч не поворачивался и не разглядывал монстра с любовью, как прежде, взглядом не лизал, а сидел очень прямо и глядел точно в какую-то трубу, повисшую на уровне глаз, в далекий светлый кружочек, чуть только отклоняя голову в бок от монстра, сам, видимо, этого не замечая. Организм боролся за выживание. Гуляев невозмутимо приготовил в рабочей тетради свежую страницу. Все, что говорил префект, записывал. Вдруг нахмурился Эбергарду. — А ты что здесь? — Ну-ка, вон отсюда. — Это не для тебя. Давай, давай, по-быстрому. — Нет? — Нет. — Спокоен. Словно знает о чем. Больше всего на свете сейчас Эбергард хотел, чтобы... Через весь зал наискосок неторопливо пробежала жирная крыса. Ситуация в городе непростая. Так монстр начинал любое выступление. «Все пройдет быстро», — почуял Эбергард. «Вдруг...» — монстр поднялся и вдруг... Пошел за спины, свысока и всесторонне оглядеть всех. Если кто надеется спрятаться, остановись. Дальше не ходи. Выборы. Активизируются провокаторы. Сказать нечего. Просто для успокоения нервов сожрать, попить крови. Хотел бы... Все непрерывно записывали, и Хаса сокотал что, и не оборачивались, будто монстр сидит, где сидел, и вещает оттуда, из-под городского герба, из-под лучистого улыбающегося мэра, уложившего подбородок в крепежную лунку межуказательным и большим в опоре типа праворучный кулак. «Дойдет до Эбергарда?» «Не буду записывать. А что?» «Просто внимательно слушаю. Предупредить вас!» Монстр добавил два матерных слова, «чтоб знали, кто они есть». И больше никто. Я знаю все. Любой саботаж. Попытки за моей спиной жестоко пресекаться. И похлопал рукой по плечу довольно свободно обернувшегося помощника морду. Ничего, ничего, Борис. Прорвемся. Следующим сидел Хассо. И, играясь в «Я и тебя похлопаю», следующим же ты Монстр с размаха ударил по спине кулаком. Хасса качнулся вперед, но тут же, хоть и помедленнее, но откачнулся в исходное, под следующий удар и еще что-то дописал. Закончил строчку. Этот, этот... Этот кусочек времени, напоминающий распухающий пузырь, рос, но не кончался и мог лопнуть, лишь получив какой-то ответ, звук движения, вылиться, протечь, рухнуть. Эбергард рассматривал свою левую руку, сдвигающиеся сами по себе и раздвигающиеся пальцы, рассыпавшись в пыль и развеившись Его не хватало даже для... Вот этого хватит на сегодня? Все? Если следующего меня. Кресельная кожа вздохнула. Монстр вернулся. Заканчиваем. Судя по голосу, довольно улыбался. У заместителей префекта, глав управ, приглашенных, у кого-то есть возражения по методам подведения итогов совещания? — Ни у кого нет? — Всего доброго. «Ну что? Что? Что Эбергард мог бы сказать? Что бы он сказал после возражения есть? Все же понятно, что дело не в этом?» Но почему-то показалось, я должен был что-то сказать. Вот что пугало. Ничего теперь не могло сбить. Он начал главную работу с утра в наркологический диспансер Обшарпаны нищий неопрятные старухи в регистратуре, одноглазые врачи, облако какого-то другого времени, другой этаж, родные места. То, что теперь могло лишь испачкать. «Я здесь ни за что не останусь», — старался говорить отчетливо, резко не взмахивать руками, ходить уверенно, полинолеумным лохмотьем, не повышать голос. Как оказалось, трудно выглядеть нормальным. Он нормальный, кому показать вены. Но серую туалетную бумагу со штампом выдали без всяких за 81 рубль.